Глава двадцать вторая. Мы в своем праве. Астарк покинул нас поздним утром, причем оставил почти всех своих воинов. Угроза вторжения с севера исчезла. Бессмертный своим вмешательством сотворил магию, закрывшую чужакам доступ в наш мир с этого направления. Бригадный генерал решил, что граничники должны быть вместе. Я же все никак не мог определиться, как поступить двигаться прямиком к столице или пройтись рейдом по южной границе империи хоть бессмертный и показал что готов пожертвовать своей не жизнью ради нашего мира и заслуживает доверия но все же он может преследовать свои интересы шупака что думаешь обратился я к другу пойдем в столицу наводить порядок или поищем где еще чужаки пробираются в наш мир моя думать что надо «Сходить к Дрик», — после короткого раздумья ответил шаман. «Они точно что-то знать и делиться с тобой, и давать помощник, много сильный призеватель. Твой отряд становиться совсем мощный Все боятся». «Хм... А ведь это верное решение», — согласился я. «Что ж, решено, завтра к обеду выдвигаемся. Еще по пути заскочим в интернат». Войско, численность которого превышала полноценный регион, это огромная сила даже по меркам империи. К тому же у нас было избыточно много одаренных. И это было хорошо, потому что за Артаном начиналась провинция Хепта. И здесь нас, граничников, встречали хмурыми взглядами. Чем дальше от границы с разломом, тем больше неприязнь к защитникам империи. Здесь нас воспринимали не как воинов, готовых отдать жизнь за свою родину, а как дармоедов, сидящих на шее императора. Что ж, нам было это известно всегда. Сытая, спокойная жизнь расслабляет, а отсутствие угрозы меняет отношения. Не вижу тварей, значит, их нет. Что ж, нам тоже было плевать на таких граждан империи». Не принимают истину, значит, будут подчиняться грубой силе. Иначе никак. Мы в своем праве, как моральном, так и по законам империи. Нас никто официально не уведомил о расформировании, а значит, граничники продолжали являться одним из законных воинских формирований. Поэтому, когда в одном из сел мы попытались купить зерно, а нам выставили нереальную цену, я отдал приказ у таких наглецов бесплатно забирать треть запасов, Все честно, по законам военного времени именно столько могли изъять регулярные войска у граждан империи. Разумеется, тут же на нашем пути стали появляться различные чиновники с вопросами, кто такие и по какому праву, им давали честный прямой ответ, после чего местечковые властители спешно удалялись. но ну, а представители церкви Единого, которые решались встать на нашем пути, мы сами приглашали себе для вдумчивого общения. Город Хепта был не в пример больше и богаче сарды и артана Однако у него, на мой взгляд, имелся один огромный минус — отсутствие крепостной стены. Нет, сама крепость наличествовала, но ее размеры не вмещали и десятой части населения. Появить здесь твари разлома было бы кровавое пиршество. Конечно же, нас ждали. Нет, не легионеры, местная стража в количестве нескольких сотен и две дюжины престарелых магов, никогда не участвовавших в бою. Ну и наместник императора, куда ж без него. «Командир, каковы наши действия?» — поинтересовался один из командиров когорт «Та разумное решение распределить силы на подразделения, как в легионе, это значительно упрощало управление армией». «Как обычно, действуем согласно законам империи», — ответил я. «Церковников допрашиваем и дальше по обстоятельствам. Отправляй посыльного с нашими условиями». И вновь ожидания, а с ним пустая трата времени. По всем правилам ведения наступательных действий нам следовало двигаться вдвое быстрее. Только я был уверен, никто не встретится нам до самых столичных предместей, разве что на границе государства Дригов наткнемся на одну-две когорты. Но вряд ли они станут атаковать нас». Дожидаясь, когда ко мне доставят переговорщика от наместника, я рассчитывал на тяжелый разговор. Однако произошло то, чего никто не ожидал. Ставленник императора прибыл ко мне лично, в сопровождении лишь одного чиновника, писаря. «Мирного неба над вашей головой, господин наместник, присаживайтесь. Вам уже передали мою просьбу», — поинтересовался я, Глебина Седого, сухощавого старца, опирающегося на трость. «А этот пожилой дворянин не так прост. Странно только, что не навел порядок в своей провинции. Слишком своевольно ведут себя здесь старосты деревень». «Здравствуй». Старик внимательно осмотрел меня, но не нашел никаких знаков, указывающих домой мой статус и добавил. «Граничник». «Да, мне сообщили и про сбор фуража и прочего». Я уже отдал соответствующие распоряжения. В течение суток все будет готово. Однако у меня есть вопросы, на которые хотелось бы услышать правдивые ответы. Спрашивайте, улыбнулся я. До меня дошли слухи, что по всему южному побережью империи на поселения и города были совершены нападения неизвестных, а также прорывы тварей» но отряд из тысячи граничников защитил границы. Что тебе известно об этом, граничник?» «Не было там тысячи воинов. Нас едва ли набралось и две сотни, и защитить мы смогли лишь несколько селений и один город. Попросту не успели». «Значит, ты был там», — уверенно произнес наместник. «Что ж тогда, ответь еще на один вопрос». «Зачем ты ведешь своих воинов к столице?» «Чтобы спросить у наисвятейшего Лангпо, зачем он захватил власть в империи». «Вот даже как!» — удивился наместник. «Значит, у тебя есть веские доказательства, раз ты собрал столь значимое войско, и в словах твоих слышится уверенность. Есть, господин наместник». «В этот раз я не сдержал улыбку». А еще я бы хотел побеседовать со священниками, что служат в главном храме Единоба в твоем городе. — Для чего? — нахмурился старик. — Чтобы понять, истинные служители передо мной или слуги узурпатора. Видите ли, господин наместник, люди Лангпо пришли на границу с сильным ядом, но преподнесли это как средство, выявляющее скверну. От этой отравы гибли даже архейцы. Что уж говорить про обычных людей. Самое абсурдное то, что эти священники тоже умирают, сделав хотя бы глоток яда. Так мы узнали, что Найсвятейший решил уничтожить всех граничников. И это в то время, когда на империю со всех сторон нападает враг из другого мира. Хм, собеседник огладил ладонью небольшую аккуратно подстриженную бородку. У нас тоже были патрули из легионеров и священников. Вроде даже поймали нескольких зараженных скверной. Я запретил возить их тела по городу, велел захоронить с почестями. Выходит, это было убийство. Что ж, мы выдадим тебе тех священнослужителей, что участвовали в этом действии. И повторюсь, набним всем необходимым твое войско. В ответ прошу лишь одно — продолжайте защищать империю. Этим и занимаемся, уверил я наместника, имя которого до сих пор так и не узнал. Надо будет расспросить помощников, кто-нибудь дознает да Приятно, что некоторые ставленники императора ведут себя благоразумно, да и решения принимают правильные. Хотя подчиненные у конкретно этого владителя провинции не очень вежливы. Впрочем, тут дело скорее не в нем, а в отношении к граничникам рядового гражданина. Хепту покинули на следующее утро, изрядно пополнив свои запасы. Скорость нашего передвижения замедлилась, но незначительно. И все же я принял решение взять небольшой отряд три-четыре сотни всадников и выдвинуться вперед. Останавливать целый легион, чтобы посетить интернат, было глупо. С собой взял тех офицеров, что были со мной с самого начала солдаты и сержантов взял тех, у кого были самые лучшие амулеты. Было у меня опасение, что в интернате нас поджидает засада. Что ж, тогда прихвост ланг поожидает большой сюрприз. До нужного нам поворота добрались засветло. Как только съехали с тракта, я тут же послал вперед два небольших отряда, а сам создал защитное плетение шестого круга и потребовал от офицеров, чтобы они тоже приготовились обороняться. Потянулись минуты ожидания. Длинный протяжный крик птицы, живущей в горах при граничья, дал понять. В интернате есть чужаки, но их мало. Что ж, посмотрим, кто там заселился. Вперед скомандовал я. И первым хлопнул ладонью по крупу лошади. Все произошло быстро. Враг был в меньшинстве и ожидал не отряд вооруженных до зубов граничников, а одиночек. Зачем? Это стало ясно, когда разведчики обнаружили множество свежих могил на участке, который использовался для выращивания зелени и овощей. Полсотни легионеров и два капитана, которых контролировали священнослужители, аж целый епископ и несколько священников. Они встречали одиноких граничников, которые шли сюда в поисках информации, опаивали их отравы и хоронили. То же самое сделали и со старыми преподавателями. В живых остался лишь новый директор, который явно знал, что происходит. Покидали интернат на рассвете, в мрачном настроении. Позаре осталось шесть десятков тел, болтающихся на деревьях. Пусть все знают, что мы не прощаем предателей и убийц. Не знаю, как у братьев по оружию, а вот лично у меня, после посещения общего дома для большинства офицеров-граничников, сформировалось убеждение — уничтожить всех, кто служит Лангпо. А затем прикончить и самого, наисвятейшего. И плевать, каким могуществом обладает этот урод. — Командир, будем говорить остальным, — раздался справа глухой голос лейтенанта Шторна. — О таком должны знать все. Они хотели уничтожить в собу память о граничниках. И мы спросим за все с предателей. Но сначала найдем настоящего императора, и узнаем, почему он скрывается, словно пес безродный, в то время как его империю рвут на части снаружи и изнутри. С легиодом мы соединились лишь к вечеру. Все оставшееся время действия как передовой разведотряд. Место для лагеря выбрали отлично, поблизости расположилось крупное село, а чуть дальше — река. Я дал братьям и сестрам возможность полностью подготовиться к ночлегу лишь после, когда костры уже нагревали воду в походных котлах. Обратился ко всему легиону, использовав для усиления голоса магическое плетение воздуха пятого круга. Граничники. Вчера мы посетили один из интернатов, в котором многие из вас провели все детство и юность. Там мы получили знания, веру в империю и великую сплоченность благодаря которой не раз выдерживали натиск тварей. Сделав паузу, я окинул внимательным взглядом воинов. Тишина, лишь кашевары помешивают поварскими черпаками мясную похлебку в котлах. Ну и треск горящих поленьев. Что ж, значит, продолжим. Так вот, в интернате мы не нашли ни одного живого преподавателя, ни одного ученика, только свежие могилы зато наткнулись на отряд легионеров и служителей Церкви Единого. Шум после моих слов поднялся такой, что пришлось сделать долгую паузу, пока волна возмущения не стихнет. Дождавшись, когда яростный рев пройдет, сменившись гневным ропотом, я вновь заговорил. «Все, кто был причастен к смерти наших учителей, которых мы любили как родных отцов и матерей, Все убийцы понесли наказание. Да, не совсем заслуженное, но больше никто из них не причинит вред ни одному граничнику. Однако это лишь начало. Теперь мы точно знаем, кто отдавал убийцам приказы. наисвятейший Лангпо. И мы воздадим этой двуличной твари по заслугам. «Да!» — взревели разом несколько тысяч воинов. «Смерть!» Но это еще не все, братья и сестры. Говорят, на троне сидит не настоящий император, марионетка калангпо Но тогда где истинный правитель империи? «Где?» — спросили у меня жаждущие справедливости граничники. Он скрылся, спрятался, как последний трус. Настоящий правитель несет ответственность за свой народ. Но наш император бросил, предал нас. А это означает, что теперь наша обязанность — как защитников империи посадить на трон наиболее достойного. «Варда!» — оглушили меня. «Варда!» Черт! Вот это было неожиданно. Уж чего о власти я никогда не искал. Мое дело простое — защитить, убить, а затем в Красный дом. Ну и после, чтобы выспаться и поесть хорошо, чтобы с новыми силами опять в бой. Нет уж, спасибо. Слава единому у меня имелась подходящая кандидатура. Поэтому я дождался, чтобы все притихли и вновь заговорил. «Нет, я не имею ни навыков, ни опыта, чтобы править империей». Мой голос с усиленной мощной магией разнесся над окрестностями. «Зато все это есть у бригадного генерала Астарка». «Астарк! Астарк!» Тут же подхватили воины, хоть и с меньшим энтузиазмом. — Но все равно хорошо. А главное, я узнал, братья и сестры готовы идти до конца, а если потребуется то и дальше. — Зря ты решил с нами расправиться, Лангпо, — тихо произнес я. — Скоро пожнешь плоды, что посеял, но сначала мы посетим Дригов, расспросим их, где настоящий император.